Глава девятая. Роня. Днем ко мне в гости забежала Юля. Я пообещала одолжить ей яркую кофточку для знакомства с родителями Вени. На эту встречу Вениамин попросил свою девушку также одеться посолиднее, потому как в гости из другого города должна была приехать еще его бабушка. Она очень консервативных взглядов, и до этого ни одна из пасси внука ей не нравилась». «Бабушка любит серьезных девушек», предупредил Юлю Веник. «Оденься сдержанно, пожалуйста». Сам он тоже не хотел ее расстраивать, поэтому всякий раз носил при бабушке рубашки с длинными рукавами, чтобы та не заметила татуировки внука. «Я самая, что ни на есть, серьезная, заверила Веника Юля. «Между прочим, студентка экономического». Конечно, Юлька до сих пор не могла простить Вене тот цирк, который он устроил, прикидывая студентам химфака. И подругу не волновало, что она сама все это затеяла. Едва переступив порог, Адамова тут же продемонстрировала мне свою странную прическу в виде двух высоких рыжих хвостов. «Ну как я тебе?» — спросила Юлька, снимая с головы капюшон пуховика. «Ты похожа на Лизу Барбоскину», — честно ответила я. «Отлично». Юлька страшно обрадовалась такому сравнению. «Так достаточно солидно?» «Валяй дураков», — покачала я головой. «Он сам напросился», — буркнула Юлька. «Хотел сказать, что я недостаточно серьёзная? Все равно ты первая начала». «Ладно, кофточку давай», — поторопила меня Юлька, на ходу расстёгивая пуховик. Подруга не любила, когда я читала ей нотации. Бабушка снова ушла в гости к подруге, иначе загнала бы нас обеих на кухню пить чай. А Юля страшно спешила. Адамова бесцеремонно согнала дремавшего малыша с моей кровати и уселась сама. Прислушалась. До нас донесся звук басов из квартиры этажом выше. «Что за дискотека?» — спросила Юля, задрав голову. «А, да это сосед, Федя». «Тот, что в тебя с детства влюблен? Я слегка покраснела от смущения. «Возможно, был влюблен, поправила я подругу. «Это всего лишь мои предположения. Судя по твоим рассказам, он красавчик. Вот бы и не теряла зря времени. Нет, повлюбляются во всяких там Григоренко». Григоренко — парень, с которым у меня были единственные отношения на первом курсе. Не сказала бы, что удачные. Григоренко не был красивым, умным или интересным. Он просто был тем парнем на потоке, который стал за мной ухаживать. Я не привыкла к мужскому вниманию и такому напору, поэтому быстро сдалась. Честно сказать, сама не знаю, зачем согласилась с ним встречаться. В нашей группе у каждой девчонки были интрижки, и с каким упоением все делились подробностями личной жизни. Мне не хотелось быть белой вороной и отличаться от них. Я желала тоже кого-нибудь любить. И любить, наконец, взаимно. Добившись моего расположения, Григоренко стал вести себя просто отвратительно. Не понимаю, почему я целых два месяца терпела такое отношение. Наверное, я думала, стерпится, слюбится. Да и девчонки из группы говорили, что все нормально. Мол, все парни себя так ведут. И позволяют себе грубое слово сказать, и сальную шуточку отпустить, и замечания по поводу внешнего вида сделать. И на других девушек засматриваться тоже нормально. Это у них в природе — быть полигамными самцами. У этого парня постоянно были ко мне претензии. То я была не так одета, то слишком громко рассмеялась, то почему ты не красишься, выглядишь сегодня как моль. В мою же картину мира такая любовь не вписывалась. Поэтому мы с Григоренко быстро расстались. Первые мимолетные отношения оставили после себя лишь раздражение. И ведь только Юля сразу сказала, что ничего из нашего романа не получится. А я горела. Хотелось романтики, чтобы в омут с головой. «Мне 18, а я даже ни разу не целовалась. Хорошо, что дальше поцелуев у нас Григоренко не зашло». «Не напоминай мне про него», — поморщилась я. Григоренко отчислили в конце первого курса. Как говорится, с глаз долой и сердце вон. Больше мы ни разу не виделись. «Вот и обратила бы внимание, наконец, на соседушку», — кивнула Юлька куда-то на потолок. «Бедняга страдает от любви к тебе». «Перестань! Это когда было-то? В детстве. Мы были маленькими и глупыми». Вряд ли я ему теперь нравлюсь. Тем более... Я вспомнила про Дениса. Тем более мороз в городе. Мне так хотелось рассказать Юльке про Агнию и её предстоящее свидание. Но не знала, имею ли право этим делиться. все таки там дела семейные. Но молчать об этом было сложно. Юля уже примерила салатовую кофточку и теперь крутилась у зеркала. «Ну, что тем более?» — поторопила меня с ответом подруга. «Знаешь, с кем встречается Денис?» Всё-таки не выдержала я. «С кем же?» «С или Лиман». «Что?» — воскликнула Юлька, возмущенно пялясь на меня в отражении. «Иди ты! Врешь! он «Он из-за нее, из Англии вернулся?» «Этого я не знаю. Вряд ли. Но в пятницу они идут на свидание. А она сама мне сказала. Вечно этим богатым выскочкам достается все самое лучшее. На это свидание должна идти ты!» Я только рассмеялась. «Юль!» «Но я-то здесь при чем? «А при том, я знаю, что ты в Дениса влюблена была. Уж он-то точно лучше этого идиота Григоренко. Ну почему таким девчонкам, как эта Агния, достаются такие парни, как Мороз?» «Каким таким девчонкам?» Юлька изобразила Агнию, сложила губы уточкой и захлопала ресницами. «Вообще-то она не совсем такая», — покачала я головой. «И вообще все закономерно. Как раз такие девчонки, как Агния, Денису и нужны» но Юля меня уже не слушала. «Нет, ты скажи, вот чем она его заслужила? Где они вообще пересечься успели?» Пришлось рассказать вкратце про отчим Агнии и его условия. «Тогда тем более с Денисом должна быть ты. Ведь он ей даже не нужен», — пожала плечами Юля. «Погоди, они еще даже не встретились», — удрученно сказала я. «Думаю, Агния и Денис друг другу понравятся. У них наверняка много общего. Схожий круг общения, интересы». «А вот мы с Морозом совсем разные». «Не вешай нос, ты ничем не хуже». «Даже лучше этой», — скривилась Юлька. «Ну все, я готова». Адамова в довершении к своей прическе нацепила поверх салатовой кофточки пластмассовые желтые браслеты. Выглядела она, мягко говоря, экстравагантно. «Ну как? Достаточно сдержана?» «Вот бабуля удивится, когда узнает, что ее внук Веня встречается с волнистым попугайчиком», сказала я. Юлька громко расхохоталась. «Ты, Колокольцева, сегодня в ударе. Но у тебя не получится меня задеть». «Ладно, я пошла. А ты пока подумай, как тебе вместо Лиман на свидание к Денису попасть». «Сдурела. Как же я туда попаду? Мой папа ведь не бизнес-партнер его отца». «Да, действительно». Юлька на секунду зависла в коридоре с пуховиком в руках. Потом кивнула. «Не переживай. Что-нибудь придумаем». Я, закрывая за подругой дверь, только пожала плечами. Что тут можно придумать? Вернувшись в комнату, достала из сумки учебники: Может, даже и неплохо, что у меня нет личной жизни. Зато с учебой все отлично. Это Юля с огней пусть бегает по свиданиям, а у меня еще один экзамен остался. Единственный, по которому я не получила автомат. Принципиальный препод никому оценки авансом не ставил, хотя я добросовестно готовилась к каждому практическому занятию. Теперь пришла пора простудировать список вопросов. Малыш после ухода Юльки снова залез на диван и нахально улегся на раскрытые тетради. Но мне все равно было не до экзамена. Сначала Агния и Денис не выходили из головы. Нет, но бывают же такие совпадения. Моя ученица идет на свидание с моей первой любовью. Как же несправедлива эта жизнь. Отогнав грустные мысли, я снова вернулась к конспектам. все таки совсем не читается. Я включила ноутбук и полезла смотреть прогноз погоды на неделю. Опять снегопады. Проверила все ленты в социальных сетях, почитала новости. Снова уставилась в раскрытую тетрадь и распечатанный список вопросов. «Да что ж это такое? Как все выучить?» Еще и музыка, которая по-прежнему играла у Феди, мешала сосредоточиться. А может, мне просто не хотелось сосредотачиваться, поэтому я находила все новые причины отложить в сторону тетради. В конце концов я согнала кота с дивана и вышла в коридор. А тапочки, те самые с прогрызенными носами, и, схватив с тумбы ключи, выскочила в подъезд. Поднялась этажом выше. От буферов даже дверь вибрировала. Звонок не работал, пришлось стучать. Вряд ли Федя услышит мой стук. Сосед периодически закатывал дома тусовки, пользуясь тем, что живет теперь без родителей. Они развелись пару лет назад и разъехались, оставив сыну квартиру. Я так долго колотила в дверь кулаком, что не услышала, как щелкнул замок. Федя уже приоткрыл дверь, а я так и продолжила увлеченно стучать. «Вау, тихо-тихо!» — отпрянул Федя. «Роня, ты меня зашибешь. С открытой дверью музыка долбила так сильно, что я поморщилась. «Ты знаешь, чем знаменателен 1910 год?» — громко проговорила я свою заранее заготовленную фразу. «Мы так давно не общались с Федей, что я решила начать разговор с шутки». «А?» — как назло не расслышал сосед. «1910-й!» — вяло повторила я. «Теперь моя шутка явно не зайдет. «Знаешь, говорю, чем он знаменателен?» Вместо ответа Федя пожал плечами. Наверняка он снова меня не расслышал. «Наушники изобрели», — сварливо закончила я. «Это такие штуки, которые можно вставить в ушные каналы и... музыку убавить», — перебив меня, спросил Федя. Догадливый «Да, какой». «Если тебе не сложно». Федя кивнул, приглашая меня войти. Я, неуверенно потоптавшись у порога, все таки приняла его приглашение. Очутившись в квартире, осторожно оглядела коридор. В углу были свалены коробки с кроссовками и кедами. Сам Федя, одетый в шорты и толстовку, скрылся в комнате и, наконец, выключил музыку. Потом снова выглянул в коридор. «Прости, я здесь персонажей для одной игры прорисовываю. А с музыкой думается лучше. Твоей бабушке не сильно помешал?» «Бабушки дома нет», — ответила я. «А вот я к экзамену готовлюсь». Федька с пониманием промычал. «А еще малыш спит», — зачем-то добавила я. Мы с Федей не общались со времен школы, поэтому парень присвистнул. «Сколько ж мы с тобой не виделись! Когда успела?» Я только рассмеялась. «Нет, это наш кот! Неужели ты его не помнишь? По-моему, ты к нам еще заходил, когда он появился». Федя лишь улыбнулся в ответ. А я подумала, что улыбка у него красивая. Дерзкая немного. И изменился сосед за то время, что мы не виделись, в лучшую сторону. Вытянулся, стал шире в плечах. Не кстати вспомнился наш с Юлькой разговор по поводу Феди и его детской влюбленности в меня. Разглядывая соседа, я смутилась. «Честно, не знаю, зачем я про малыша сказала. Так, беседу поддержать». Нужно было уходить, но я почему-то продолжала стоять в темном коридоре и пялиться на Федю. Он тоже как-то странно смотрел на меня, внимательно изучая, а потом вдруг предложил. «Чаю не хочешь?» «Хочу», — быстро ответила я. Федя едва успел вопрос задать. Парень улыбнулся. «Тогда проходи на кухню. Вспомним былые времена». Пока чайник уютно шумел, я осторожно огляделась. Ожидала увидеть страшный беспорядок в холостяцкой берлоге с кучей грязной посуды в раковине, но на кухне было удивительно чисто. «Миленько у тебя», — сказала я. «Ты просто в комнате не была», — засмеялся Федя. «Там у меня художественный беспорядок». Мы размешивали сахар в чашках, звякая ложечками, и молчали. «Вот так». Стоит пару лет не общаться, как прежде, и у вас будто закончились все темы для разговора». Хотя в детстве мы с Федей могли болтать о чем угодно. Особенно мне нравилось проводить время на чердаке, запасные ключи от которого хранились у Феденых родителей. Тогда мою кровь будоражили Федькины страшилки. Я обожала слушать жуткие истории, которые парень, похоже, сочинял прямо на ходу. Но всякий раз я оставалась под впечатлением. «А сейчас о чем говорить? Не обсудишь ведь, как правильно вызывать пиковую даму?» «Как дела в универе?» — первым прервал неловкую паузу Федя. «Ты ведь учишься?» «На втором курсе», — подсказала я. «На экономическом». «Ну да». «Хорошо все. Сессию почти закрыла. Остался последний экзамен, а предыдущий автоматом сдала». Федя с одобрением кивнул и потянулся за запечатанной упаковкой венских вафель. Раскрыл ее и предложил мне. Я хоть и не была особо голодна, взяла одну вафлю и принялась жевать. Что ж, это самый странный и неловкий разговор за последнее время. Не считая моего мычания в сугробе с Денисом, разумеется. «А у тебя как в универе?» — спросила я из вежливости. «Я не учусь в универе», — ответил Федя. «Я прикинула в уме, на сколько лет этот парень старше меня. Всего на год». «Ты вроде собирался поступать», — припомнила я одну из наших давних последних встреч. «Ага, но не поступил», — беспечно пожал плечами Федя. «Теперь работаю». «Бабки нужны». «Ммм», — промычала я, отпив горячий чай. За окном сплошной стеной снова повалил снег. Наверное, природа решила рассчитаться разом, вернув все осадки, которые задолжала с начала зимы. «А на личном как?» — спросил вдруг Федя. От его внезапного вопроса я немного растерялась. «Как мы с разговора про учебу перескочили на личную жизнь?» Уставившись на Федю, я не торопилась с ответом. Парень сидел у окна, а за его спиной плясали снежинки. Черты лица у Феди красивые, но, конечно, не такие правильные, как у Дениса. А могло ли у нас когда-нибудь что-то получиться с Федей? И нравилась ли я ему? Или это всего лишь мои фантазии? В старших классах мы как-то резко перестали общаться. У Феди завелась новая компания, он стал больше тусоваться, а я продолжила дружить только с Юлей. Зато в детстве мы с Федей проводили вместе неприлично много времени. Помню, в начальной школе сосед даже пообещал, что обязательно женится на мне, когда мы вырастем. В классе восьмом-девятом Федька уже позабыл про свое обещание и таскался ко мне за советами по поводу девчонок, а я, как умудрённая жизненным опытом девица, говорила, что девчонкам нравится. Сейчас даже забавно об этом вспоминать, ведь в то время о любви я знала только из книжек. Хотя кого я обманываю? Для меня любовь до сих пор загадка. «Никак», — наконец ответила я. «И нет никого на примете?» «На примете есть», — я покраснела. «К чему Федя клонит?» «Для чего такие вопросы?» Тут же снова вспомнила свой позорный полет с сугроб и еще предстоящее свидание огни и Дениса. «Только я не его поле ягода». «Ну и фигня», — засмеялся Федя. «Это ты с чего так решила?» «Ты бы только увидел его». «И сразу бы сам запал», — иронично предположил Федя. «Нет, конечно», — рассмеялась в ответ я. «Только смех у меня вышел каким-то грустным. Просто мы разные». Чего только стоят фотографии Дениса в Инстаграме. С поездок, вечеринок, ужинов. Ни разу не видела Мороза в серьезных отношениях, но в компании у него постоянно присутствовали халеные красивые девушки. Возможно, такие же наследницы большого состояния, как Агния. А может, просто беззаботные прожигательницы жизни. Весёлые, беспечные. «Просто рядом с ним такие девчонки», — вздохнула я. «Уверен, что многие из них тебе и в подметке не годятся» сказал Федя, откинувшись на спинку стула и без стеснения рассматривая меня. «Сколько же мы не общались?» «Три года точно. Конечно, за это время я изменилась. Возможно, даже в лучшую сторону. Хотя за собой особой красоты я, конечно, не замечаю. Федя смотрел на меня каким-то незнакомым и очень волнующим взглядом. Я в смущении потянулась за новой вафлей. «К тому же, если он бабник, нафига тебе такой нужен?» заключил сосед. «Да, наверное, ты прав» поспешно сказала я. «Давай переведем тему». На удивление, после этой неловкой беседы про отношения разговор наш, наконец, стал непринужденным. Мы пили чай, вспоминая забавные случаи из детства. Уже в коридоре Федя вдруг сказал. «Бабушка, кстати, недавно вспоминала про тебя». «Клавдия Михайловна?» встрепенулась я. «Бабушка Феди была старше моей лет на 20. Раньше она часто приходила в гости к Фединым родителям, чтобы присмотреть за внуком. Как ее здоровье?» Федя определенно пожал плечами. «Не теряет бодрость духа», — улыбнулся он. Улыбка получилась немного вымученной. Видимо, Клавдия Михайловна в последние годы совсем сдала. Я помнила Федину бабушку как невероятно добрую и светлую женщину. Когда я заходила за Федей, она всегда угощала меня теми самыми слоёными треугольниками. Это я потом выпросила рецепт и рассказала его своей бабушке. «Передавай Клавдии Михайловне привет», — улыбнулась я скажи, что я тоже ее помню». «Хорошо», — собираясь закрыть за мной дверь, сказал Федя. И напоследок добавил. «А ты еще в гости заглядывай. Вроде неплохо посидели».